8. Тропинка вновь привела в густой лес. Здесь яркий вечерний свет потускнел до мутно-оранжевого, где-то впереди, возможно, в темной чаще, проснулся первый из хохотунов, и от его жуткого, почти человеческого голоса по рукам Лизи побежали мурашки. «Поторопись, любимая!» «Да, хорошо!» Второй хохотун присоединился к первому, и хотя Лизи чувствовала, что и спина покрылась гусиной кожей, она понимала, что пока ей ничего не грозит. Потому что впереди тропа оббегала большую серую скалу, которую она очень хорошо помнила. За скалой лежала глубокая каменная долина и пруд. А у пруда она была в безопасности. Местечко, конечно, страшноватое, но при этом и безопасное. Там ей... Внезапно Лизи поняла. Более того, ощутила всем телом, что ее преследует какая-то тварь. Не просто преследует, но выжидает, пока день окончательно превратится в ночь, чтобы перейти к решительным действиям. Чтобы прыгнуть на нее. Когда Лизия огибала огромную серую скалу, сердце билось так сильно, что каждый удар отдавался болью в изувеченной груди. А потом она увидела пруд, лежавший внизу, как мечта, ставшая реальностью. И пока она смотрела на призрачно мерцающее зеркало, последние воспоминания встали на место, как недостающие элементы картинки «Головоломки», И вспомнив все, Лизи испытала безмерное облегчение, словно вернулась домой.